Глава 19 Двое охранников, вооруженных короткими мечами, стоявших внутри двора возле крепких решетчатых ворот, окинули Олега равнодушным взглядом. «Не работает», — коротко бросил один из них. «Все выдачи денег прекращены до особых указаний», — добавил второй. «К такому положению дел Олег был готов». Понятно, что с получением известий о начале войны все банки прекратят выдавать деньги. Но он здраво рассудил, что получать деньги никто не откажется. Поэтому, улыбнувшись, он извлек из котомки заранее подготовленный мешочек с полусотней лигров серебром и позвенел им перед собой. «Мне не надо ничего выдавать. Я пришел взятое вернуть», — объяснил он. «Не было ничего удивительного в том, что уже через короткое время он стоял внутри небольшого помещения, где производились выдача, прием или обмен денег. «Господин Фценц, позвольте мы сами займемся клиентом». Глаза двух молодых помощников, а точнее помощника и помощницы, сверкали как алмазы. Своего великого шефа, наставника и бога-ниндзя, конечно же, узнали, как и он их. Оба «Ниндзя» были из первых выпускников его школы еще в те времена, когда она не стала центром подготовки и когда Олег сам лично проводил с ними больше половины занятий. «Да, займитесь», — важно кивнул в «Ценс». «Потом мне расскажете про этого нашего клиента». Начальник Иврского отделения Бирманского банка вовсе не был ЗИЦ-председателем фунтом и реально руководил всеми финансовыми операциями. Вот только он прекрасно знал границы своих полномочий и когда необходимо отойти в сторону, чтобы предоставить полную свободу действий своим молодым, но очень талантливым заместителям. «Эйти!» – обратилась девушка-ниндзя к 30-летней кассирше. «Иди пока поужиной а потом мы с тобой продолжим пересчет. «А вас, уважаемый», — она кивнула Олегу, «попрошу последовать за нами. Поговорим в нашей конторке». «Господин!» — радостно в оба голоса, но негромко воскликнули ниндзя. Олегу показалось, что они в растерянности, бросаться ли такому гостю на шею от восторга или вставать перед ними на колени от почтения. Чтобы прекратить их мучения... Олег сам все решил за них, поочередно обняв сначала одного, затем другую. «Не ждали?» — спросил он с усмешкой и прошел к диванчику. «Сяду без приглашения. От вас не дождешься». «Как же не ждали?» — все так же негромко воскликнула девушка. Видимо, в этом тандеме она была старшей. «Ждали. Только мы не думали, что это будете вы лично», — смутилась она. «Думали, что наш генерал... А тут вас увидели». Отправляясь в столицу Тарка, Олег распорядился, чтобы все командиры корпусов взяли с собой голубей, привезенных из Ивра и Плавия, с которыми должны были отправлять сообщения о том, как у них идут дела. Понятно, что без подробностей, но реальную картину происходящего Олег хотел видеть перед собой. «Надеюсь, не сильно расстроились», – пошутил он. «Ладно, не обращайте внимания на мои подколки». Время тянуть не будем. Что за новости приносят нам наши пернатые друзья и от кого? Одно время Олег носился с идеей шифровки писем и даже показал и Нечаю с Агрием, и Лешику с Гортензией, и Чеку с Тормом способ, как с помощью плотного листа бумаги и вырезанными в нем квадратиками можно писать и читать письма, которые в случае их перехвата не смогут быть прочитанными другими. Но пока этим способом и то изредка пользовались лишь сотрудники ведомства Гортензии. Остальные больше полагались на обеспечение безопасности доставки фельдъегерями. В посланиях же глубинной почты использованию такого вида шифрования мешало то, что объем написанного в них и так небольшой, и сокращать его еще совсем не хотелось. Да и не было пока в этих лаконичных посланиях ничего такого, что требовало бы слишком сильного хранения тайны. Достаточно было просто использовать заранее оговоренные слова и понятия. Мы не стали их читать парень прошел к столу и нажав на его край, выдвинул прямо из крышки стола тоненькую полку в углублении которой лежали шесть свернутых ленточек. ждали генерала то есть вас от кого прилетели голуби мы не знаем мы же их всех в одной клетке в вил отправляли. Это олегу было понятно. Ниндзя-банкиры не могли знать, какой голубь кому из генералов достался. «Прочитаем, узнаем», — улыбнулся Олег и протянул руку. Он поочередно разворачивал и укладывал послания рядом с собой на диване. Три из них он отложил сразу же влево, едва увидев, что в них были только доклады от Чека, Шереза и Торма, командующих северным, центральным и южным армейскими корпусами — что границу Тарка они пересекли точно в установленное время и без проблем. А вот с другими посланиями от них же Олег немного задержался. Перечитав их несколько раз, удовлетворенно усмехнулся и протянул их ниндзя. «Почитайте», — сказал он. «Вижу же, что интересно. Те упрашивать себя долго не стали». «Прочитали?» «Положите на что-нибудь несгораемое», — сказал он им. А когда парень-ниндзя положил ленточки на небольшой металлический поднос, заклинанием пламя их сжег. «Ну вот и ладно. Пойду, ребята. Еще много дел, не могу задерживаться. Вопросы, просьбы ко мне будут? Господин, а вы не хотите с нами остаться поужинать?» — умоляюще спросила девушка. «О, нет!» — отказался Олег. «Я и так уже декаду только еду, сплю и ем». «Пожалуйста, пожалейте меня». Он улыбнулся и поднялся с дивана. Агри мне сказал, что вы поженились. Детей еще не планируете? Можно вас перевести на время служить в штаб разведки. А то, если надумаете, и здесь ребеночка заводите. Классная маскировка. Ну, не краснейте, Ладно. Надумайте, не тяните. Дети — наше будущее». Из здания банка Олег вышел в прекрасном настроении. У его генералов дела шли так, как и было запланировано. Чек сообщил, что сегодня утром без потерь взял Морель, самый крупный из городов в северной части Тарка. Благодаря ниндзя, которые накануне успешно с помощью отравленного зерна потравили голубей в пограничных фортах, о взятии Мореля Плавий II узнал, наверное, незадолго до Олега и сейчас поди мечется по всему дворцу, не зная, что предпринять. Войска Шереза уже подходят к Чебару, и генерал на эту ночь спланировал штурм. Вообще-то для этого мира ночной штурм будет новинкой и для Тарксов весьма неприятной. Штурмовать в темноте стены дело не самое приятное, но в том-то и дело, что прорываться в город Шерез будет через ворота, открытия которых ему должны будут обеспечить ниндзя. И, наконец, Южный корпус под командованием генерала Торма буквально раздавил два таргских полка на юго-западной границе королевства, даже не разворачиваясь в боевой порядок. Ну, там все было понятно. Если Гортензия возглавила магов северного корпуса своего мужа, Доратий шел с Шерезом, то Южный корпус получал магическую поддержку не от кого-то, а от самой герцогини Ули Ресфорц. Кстати... Уже перед самым своим убытием из Фистала Олег был обрадован, серьезно, без всякого ерничания, известием о желании очень сильной магини Марнелии помочь регенту в его делах. Обрадовавшись, Олег хотел было ей усилить центральный корпус, но клеммение, огорченное очередной разлукой с Улей, тоскливо заметило, что столица королевства остается без мощной магической защиты. Ее слова заставили Олега изменить свое решение – и он оставил могиню в Фестале. Нападение сааронцев на Сфорц во время войны с Линерией и Руанском немного сбили спесь и самоуверенность с одного попаданца. Поэтому в этот раз в Пскове и окрестностях осталось пять полков, в том числе по одному егерскому и кавалерийскому. Также не было задействовано в начавшейся военной кампании больше половины королевских полков Венора. Как Олег и, предполагал, вернулся в номер он еще до сумерек. «Можно было бы, конечно, и мне с тобой пойти, — напутствовал он Лиса, — но слишком много чести для предателя. Впрочем, его предательство в моих интересах, так что строго осуждать я его не собираюсь. В общем, вручишь ему послание и уходи тем же путем, что и пришел, мгновенно и незаметно для его охраны». Обещание выгоды и конкретные условия от гортензии – это одно, а если при этом он поймет, что его всегда могут навестить, минуя охрану, это еще лучше. С помощью доброго слова и кольта можно добиться гораздо большего, чем с помощью одного только доброго слова, вспомнил Олег американскую пословицу. Все, больше не задерживаю. А что такое кольт, поинтересовалась Мэй, когда лейтенант отправился выполнять поручение. «Это неважно», — ушел от ответа на вопрос Олег. «В город прогуляться не ходили?» «Не, не пошли. Делать там нечего. Играли в шашки. Лис говорит, что это тоже твоя придумка. Увлекает. Нет, правда. Я бы и еще поиграла, но думаю, что с тобой у меня шансов нет. Может, еще что-нибудь интересное покажешь?» «Покажу», — согласился Олег. «Переодевайся опять в походную одежду». «Научу освобождаться от захватов и еще кое-чему». Лейтенант вернулся через две с лишним склянки в приподнятом настроении. Увидев устроенный в номере бардак, сделал свои выводы и наверняка в корне неверные. «Чего такой веселый, — поинтересовался Олег, — герцог-наместник так хорошо принял и поэтому так долго там задержался?» Лис, жуя прихваченный из едального зала, пирожок с капустой, кстати, о своем шефе и напарнице он тоже позаботился, принес на деревянном подносе горку сдобы и кувшин вина под мышкой, отрицательно помотал головой. Не из-за этого задержался, хотя принял ре Ивр Хорошо, лейтенант разлил стоявшие на столе три глиняные кружки вино и взял одну из них. Я прямо по стене в его апартаменты забрался. А там шум, гам, тарарам. Весь герцогский дворец на ушах стоит. Из столицы получено известие о падении Мореля. Герцог единственный, кто не в ужасе от внезапных успехов сфорцевского чудовища. Но свою тихую радость скрывает. Остальные в панике. Да еще и плавий неразберихи добавляет. За ту склянку, что я ожидал подловить герцога наедине, три приказа от короля поступило, и все противоречат одно другому и предыдущим указаниям. «Да, представляю, какая сейчас драчка на изюмском шляхе идет», — усмехнулся Олег. «И как тебе удалось выловить герцога наедине?» «Когда он в комнатку на стульчик отправился», — немного смутился Лис. «Я раба вырубил, а с герцогом поговорил. Из туалета пошли к нему в кабинет. Там я отдал ему послание госпожи Гортензии». «В общем, он с нетерпением ждет, когда его освободят от гнета тирана», — передал ответ графине. Лейтенант вынул из кармана небольшой свиток пергамента. «И еще я немного задержался перед входом в таверну. Там меня ее ухажеры...» — он кивнул на раскрасневшуюся после длительной и тяжелой тренировки Мэй, пытались уговорить передать ей слова любви и уважения. «Так чего не стал передавать?» «Рано ей еще, Лек, молодая, вот подрастет, и если с тобой у нее ничего не получится, тогда подумаю. Не хотелось бы сестру за кого попало выдавать». Мэй посмотрела на шутника с презрением, но комментировать или отвечать на его выпад не стала. С сохранением информации в этом мире была большая проблема. Известие о захвате Мореля разнеслось по Ибру мгновенно». Город не спал всю ночь, а с утра всем стало еще больше не до сна. Последним сообщением король потребовал срочно отправлять к столице городское ополчение Ивра и дружины всех владетелей Иврской провинции. «Не пущу! Без тебя обойдутся!» Зло в слезах выкрикивала худая тетка, стоя перед выходом из подсобных помещений, где маячил трактирщик, одетый в дорогой, но давно не чищенный латный доспех. Эти крики трио молодых исполнителей слышали еще на третьем этаже, только начиная спускаться по лестнице в едальный зал. «Ничего не забыли?» — для порядка поинтересовался Олег. «Да вроде все взяли», — ответил Лис. «Кто там так визжит?» Вид трактирщика, которого вызывали в ополчение, был жалок. И дело даже не столько в покрытых местами ржавчиной доспехах, сколько в унылом выражении лица. В Тарке, как и в виноре, Да и в остальных королевствах, насколько был в курсе Олег, запись в ополчение давала налоговые льготы, поэтому все владельцы любого бизнеса старались в него записаться. Благо от прилагающихся к этому сборов и тренировок всегда можно было отвертеться или откупиться скромным подношением. Но, как гласила мудрость, слышанная попаданцам еще в родном мире, «за все приходится платить». Вот и трактирщику пришла пора рассчитываться за невыплаченные налоги. «Трактирщица, как видишь», — ответил Олег, когда они спустились в зал. «Говорит, что в Красной армии штыки чай найдутся, без тебя большевики обойдутся». Тревожить насчет завтрака хозяина заведения во время его семейной драмы они не стали. Не было необходимости. Заплаканная рабыня приняла заказ и убежала на кухню. «Ты чего ревела?» — спросила Мэй когда та принесла заказ. «Хозяина, что ли, жалко?» ну, вот еще», — вытерев покрасневшие глаза, усмехнулась девушка. «Ничуть не жалко. Просто хозяйка, когда не в духе, всегда дерется или за волосы таскает. Может, вам к чаю маковые булочки принести? Очень вкусные». «Неси», — согласился Олег. «Снеди в дорогу можно будет заказать?» «Конечно», — кивнула девушка. «Сейчас нашему управляющему скажу, чтобы подошел». Она хихикнула, — услышав рев своего хозяина, уставшего слушать причитания жены. «Отстань, дура!» — закричал он так, что все посетители оторвались от еды. «Ты хочешь, чтобы меня выве утопили, как дезертира? Хочешь посмотреть, как я пузыри в клетки пускать буду?» «Уж лучше тебе самому утопиться, чем попасть в руки этого живодера из Форца!» От ее слов Олег заметил, все, находившиеся в едальном зале, ускорили потребление пищи, как будто бы регент Винора, «Вот-вот явится в эту таверну, и надо быстрее отсюда сматываться». Настроение людей всего за одну ночь изменилось на противоположное. Если вчера все были настроены оптимистично-патриотично, ожидая скорой победы над жестоким врагом, то сегодня в людях поселились страх и неуверенность. Столь быстрый и внезапный захват винорской армии Морели, в той стороне, откуда беды совсем не ждали, испугал, похоже, всех. За соседним столом плакала девочка, которую мать утешала обещаниями, что они уедут в свое имение, и никакой винорец их там не найдет. «Что же теперь будет с нами?» — Плаксиво спросила девушка, сидевшая за спиной Олега у своего парня. Олегу так и хотелось повернуться и сказать «Теперь заживете», но, разумеется, делать он этого не стал». Позавтракав и прикупив в дорогу увесистый мешок различных продуктов, они отправились к своему фургону. «Проверь», — сказал Лис Мэй, — «все на месте». Брать у них особо было нечего. Все наиболее ценное находилось или у Олега в пространственном кармане, или у Лиса в дорожной сумке, которую он, естественно, в фургоне не оставлял. Но проверить все же стоило, мало ли что. «Все в порядке», — сказала Мэй, и забралась фургон, предоставив Лису и Олегу самим заниматься тяжеловозами. Но выехать сразу же, как они впрягли лошадей, у них не получилось. К навесу, под которым стоял их фургон, подошел трактирщик в сопровождении жены. — Ребята, не хотите подзаработать? — как-то неуверенно спросил он, оглянувшись на мрачную заплаканную жену. «Ты же, уважаемый, говорил, что наши песни никому не нужны!» Лис с удивлением посмотрел на горе воина. «Да и мы уже уезжаем. Нам срочно в столицу надо!» «Да не о песнях речь!» — поморщился трактирщик. «Тут такое дело, понимаешь?» «Хватит тебе мямлить!» — влезла в разговор его жена. «Вывезите из города нашего старшего сына! Вы тут люди чужие, вас на выезде сильно осматривать не будут!» «Шуна нашего соломы закидаете. Никто и не заметит. Вот!» Она протянула лису плотный набитый кошель. «Здесь двадцать лигров. За пустяковую работу!» «Пустяковую?» — из фургона показалась голова Мэй. «За укрывательство дезертира полагается веселиться. Двадцать лигров? Иди ты в задницу с ними!» «И правда!» — кивнул лис. «Не пойдет. И дело даже не в сумме. Не хотим на веревке болтаться!» Просто так отвязаться от трактирщика и его жены не получилось. Женщина бросилась на колени и принялась скулить и умолять спасти их сыночка по своей глупости или из-за жадности отца, тоже записавшегося в ополчение. Оказывается, у них был в 15 лигах от города Хутор, где две семьи рабов выращивали овощи и держали скотину для поставки свежей продукции в трактир. Как только ночью пошла волна паники, и сразу стало понятно, к чему идет дело, сыночка хотели с самого утра отправить на хутор, но не успели, на воротах уже высматривали дезертиров. В принципе, конечно, Олег мог бы вывести из города дезертира, но зачем? По его знаку лис дал категоричный отказ, поэтому их фургон чита провожала проклятиями. На воротах и в самом деле был устроен настоящий шмон. До ловли шпионов в этом мире пока не додумались, а вот беглецов искали умело. Будь, Олег, с товарищами действительно простыми бардами и попытайся они помочь сыночку трактирщиков, их бы точно поймали. «Висеть бы нам сегодня вон там», — Лис показал подбородком на длинную череду виселиц вдоль дороги, идущей из в Плавий. Пока места еще есть, смотрю, и много. Вечером, как раз, когда они въезжали в Сытинск, совсем небольшой городишко на третьей пути до столицы, в него пришло известие о падении Чебара».